Глава двадцатая Покинув зал, я вернулась в гримерную, ощущая, как вокруг сжимаются стены. Лёгкие сдавило, и я не могла нормально сделать вдох. Неужели он теперь будет каждый день вертеться перед глазами? А главное совпадение это или волковцы ли направлено на меня разыскивал? Крайний вариант моментально отпал. Потому что вскоре после обрушившихся несчастий Демьян женился. Это последнее, что я узнала от бабушки. Тот откровенный разговор закончился моей просьбой больше ничего про него не рассказывать. Зачем? Пусть наслаждается семейной жизнью. Так даже лучше. Мне удалось сосредоточиться на работе и учёбе, выбросив навязчивые мысли о нашем скоротечном романе в берёзках. только вы. Неожиданная встреча несколько дней назад вышебла остатки душевного равновесия. Меня влекло к нему, и спорить с этим было бы глупо. Тебе не кажется, что судьба слишком часто сталкивает нас лбами? Низкий голос за спиной застал в расплох. Повернувшись, я увидела недавнего узника железной клетки. Он прислонился к стене, блуждая по мне своим фирменным развязным взглядом. Нахал неторопливо проделал путь от колен вверх по ногам, чуть задержавшись на груди, прежде чем остановиться на лице. Не желая оставаться в долгу, я одзеркалила его действие, отметив, что сегодняшний внешний вид Волкова не особо отличался от привычного амплуа деревенского парня. Черная футболка со следами потертостей на груди и рукавах, пережившая, очевидно, не одну сотню стирок. Старомодные джинсы-бананы и кеды с отстающей подошвой. «С каких это пор охранники могут позволить себе приват в эйфории?» Поинтересовалась недоброжелательным тоном. «А что, в костюме за тысячу евро я понравился тебе больше?» Старый знакомый вольяжно закинул руки над головой, отчего развитые мышцы стали выделяться ещё отчетливее. Поразительно, но даже в дырявых кроссовках этот придурок продолжал вести себя как долбаный король мира. Но больше всего взбесило снисхождение, промелькнувшее в его взгляде, будто я недостоен даже мизинца его левой ноги. Хочешь меня задеть? Да, я не работаю в библиотеке, как ты успел заметить. Я выживаю, потому что помощи ждать неоткуда. И было бы гораздо проще стать содержанкой у какого-нибудь извращенца с деньгами, но я сразу отмила этот вариант и пробиваюсь собственными силами. Алмазы в грязи не тают. Зато в ближайшее время съезжаю из общаги в хорошую съёмную квартиру. А ещё могу себе позволить одеваться в качественную одежду и обувь. Многозначительно покосилась на его кеды. Несмотря на мою эмоциональную речь на лице собеседника не дрогнуло ни один мускул. Только длинные угольные ресницы слегка трепетали, напуская флёр загадочной отстранённости. Пугала деревенская. Ещё смеет осуждать меня за то, что хочу вырваться из нищеты. В этот миг я ощутила неконтролируемый приток агрессии. Захотелось стукнуть его кулаком в лоб. Извини. Демьян вдруг прервался на полуслове. Он подошёл ко мне и обнял. Это произошло столь неожиданно, что весь боевой дух испарился. Капелька пота скатилась по спине, а его резкий агрессивно-мужской запах проник в ноздри. Не произнося ни звука, Волков намотал мои волосы на кулак, оттянув голову назад. Смерил меня долгим откровенным взглядом. Твою ж мать. В глубине души закоротило, ноги сделались ватными. А потом он безобидно клюнул меня в лоб и молча покинул помещение. Обокатившись на туалетный столик, я попыталась отдышаться. Ну точно Колдон. Одним взглядом и парочкой невинных прикосновений заставил мир затрещать по швам. К счастью, разговор с Витой помог хоть немного отвлечься от странных мыслей. Обсудив нюансы нового танца, я вернулась за сумочкой в гримёрку, обнаружив на столике букет пиановидных роз, а рядом подарочный пакет для Снежаны, значилось на карточке, приложенной к цветам. Осторожно заглянув внутрь, ахнула, обнаружив там палку докторской колбасы. Хотела извиниться за испорченный обед, Владик Хлопушка материализовался так же неожиданно, как и его подарки. Повернувшись к парню лицом, я растерянно моргала, пытаясь сорудить в голове подходящую конструкцию для ответа. Видимо, мы с тобой подумали о разной колбасе. С самым невинным видом добавил диджей. Спасибо, но не стоило. Снешь, правда, извини. Я настолько привык к безотказным женщинам, что твой ответ как серпом по яйцам. Ладно, проехали. Куда это мы поехали? Хлопушка Игриво прищурился. Вадик, перестань и оставь этот тон для своих подружек. У меня нет никакого желания дегустировать твою колбасу. Вернула Диджею подарочный пакет. Да и цветы можешь использовать более рационально. Я не обижусь. Уже хотела отдать и их. Но коллега, обескураженно покачав головой, покинул гримерку. Правда, почти сразу в холле послышался звук шагов. Да что же это такое? Вздохнула, в очередной раз за сегодня мысленно готовясь к словесному поединку. Однако в помещение, растерянно одираясь по сторонам, вошла худая девушка с белокурыми волосами до плеч. Добрый день. Не подскажете, где найти Демьяна Волкова? Я тут обед ему принесла.